Глава пятнадцатая. Пари. Турнир объявляется открытым. Через магические громкоговорители разнесся голос. И в следующий миг стадион разразился одобрительными возгласами. Мы же, находясь в ходу и проверяя билеты зрителей, могли лишь слышать и догадываться, что за захватывающее там происходит. Но у отвечающих за мероприятие солдат почти не получится понаблюдать за турниром. Когда будет перерыв, получится возглянуть лишь на бой другой. У меня же было куда больше льгот. "Эй, Джон, молчи те", сказал мне старший офицер. "А, уже?" в ответ старший офицер начал: "Давайте объяснение. Да, для начала будет отсев участников. Пройдут бои в формате королевской битвы по блокам. Оставшиеся 32 участника будут продолжать бои в формате турнира. Джон, кто ты по-твоему?" Герцог и его наследник изъявили желание наблюдать за боем ваших знакомых вместе, так что иди. Значит, скоро начнется бой Хакима Экатора. Я здесь исполнял обязанности подсобного работника, так что о прохождении турнира почти ничего не знал. В той жизни я часто наблюдал за турнирами, но в этот раз отвечал за безопасность. Время проведения оставалось для меня неведомо. А вот офицер был в курсе всего. «Вы много знаете». Да, услышал от посетителей. Потом проверю график проведения. А сейчас иду смотреть бои. Повеселились там не за нас. Я поклонился офицеру и отправился на трибуну. Сесть можно было на любое свободное место, но для обладающих властью и богатствами были отдельные комнаты, чтобы им не мешали остальные посетители. Они находились в специальных пристройках. Люди сидели напротив арены, закрытые прозрачным щитом. из-за этого самого щита аристократы и наблюдали. Обычных посетителей сюда даже не пропускали. Я вспомнил об этом, когда проходил мимо сидений, когда вдруг услышал своё имя. "Джон, Джон Сириус здесь?" Я обернулся и счётовал человека, как тот искал меня. Там по сторонам смотрел, Человек в человеческой одежде дворяцкого, искал меня. Я мог просто промолчать и посмотреть бой, но он так очеян на меня искал, что мне пришлось подойти к нему. Я Джон серьёз. У вас ко мне какое-то дело? Я говорил не как с аристократом, но и не как с простолюдином, придерживаясь сдержанного уважительного отношения. Мужчину это не обидело. Он даже радостно улыбнулся. Ах, это ты. Слава богу, герцог с господином Килкейром ожидают. Прошу сюда. Конечно же, они не могли сидеть среди простых зрителей и наблюдать за сражениями, так что находились они в специально отведённых для аристократов местах. Как я понял, звали меня именно туда. Даже в той жизни я ни разу не бывал на местах для привилегированных. Слышал, там довольно открытое пространство. Наблюдать оттуда должно быть очень удобно. Только вот ничего, если там будет маленький человечек вроде меня. Но раз позвали, придётся идти. Мы пришли в самое небезопасное место на стадионе. И вот подошли к специальным помещениям. Сюда входили члены королевской семьи, аристократы и очень богатые торговцы. И сюда вошел я, самый обычный простолюдин. Хотелось просто убежать отсюда. Я следовал за величавым дворецким. И вот он остановился перед одной из дверей и постучал. «Привет! Входите!» Знакомый голос. Он принадлежал герцогу Фениксу. Дворецкий открыл дверь, предлагая мне зайти внутрь. Проводив меня, сам он не вошел. Я пошел один. «Вот и ты, Джон!» «Джон, мы тебя ждали!» Внутри меня повстречали улыбчивый герцог Феникс и Килкийр. Голос герцога более не был высокомерным, а просто дружеским. А Килкийр говорил, как обычно. Спасибо, что пригласили, но вы точно уверены? Я ведь простолюдин. В ответ герцог покачал головой. Конечно. К тому же, это скорее наша инициатива. Килкийр и Тиана хотели понаблюдать вместе с тобой. Ты же собирался наблюдать сверху, так что тут скорее мы тебя притащили. Он говорил, извиняясь. Сверху, то есть с общих мест. Эти же места находились снизу. Вот что отец говорит. Так что давай к нам, да Тиана. Килкир повернулся. Там стояла Тиана. В руках у неё был поднос с кружками и чайником. "Ну, да, конечно, брат мой. Вроде это вы её приготовила, Чой. Джон, пить будешь?" "Должно быть, она и правда всё специально для меня приготовила". Я смотрел комнату. По направлению к арене был развёрнут прозрачный щит. Перед ним были стулья и маленькие столики. Мы сможем насладиться просмотром за чаями и угощениями. Так на обычных местах не получится. Там не было никаких кухонь, и воду вскипятить было нельзя. Однако здесь всё было оборудовано для этих целей. И правда, специальная комната. Ты приготовила его для простолюдинов вроде меня? Я обязательно попробую. Сказав её это, я улыбнулся. А девушка улыбнулась мне в ответ. И вот мы начали слышать одобрительные возгласы. Скоро уже начнётся, сказал Герцки и уселся на сиденье. Мы последовали его примеру. Вид был прекрасным. С этих мест было видно всю арену. Кто может, здесь были магические инструменты, позволявшие увидеть удалённое место. Отсюда будет прекрасный вид на поединки. В следующий момент вышли участники. Мы, казалось, были так близко, что можно было почувствовать жар и боевой дух. Магическое устройство позволяло разглядеть стремление победить на лицах участников. Турнир обещал быть очень увлекательным. А, вот и старик Хаким, а которую не видать. Они в разных блоках. Я и Килкейр посмотрели на магическое устройство. Там и правда можно было увидеть Хакима. Люди на арене просто стояли и махали руками. И среди них был Хаким, на которого смотрели с явным недоумением. И было ясно почему. Он смотрелся вдвое, втрое или даже в четверо старше остальных участников. Конечно, было видно, что он отлично натренирован, но он был очень стар. Разница в физических способностях была очевидна. По лицам было видно, что все ждали выхода на арену. Видя такую реакцию, Келкейр шаловливо улыбнулся. «Ждёте, когда все узнают, насколько старик хорош?» Старик со всеми и сам сможет справиться. После сражения они не захотят, чтобы подобное опять повторилось. Я действительно так думал. В королевской битве будут участвовать около 100 человек, и все будут биться друг с другом. И так до тех пор, пока не останется 32 человека. Принцип простой. Те, кто не удержутся, выбывают. Оставшиеся разыгрывают всё между собой. Неспособные драться и погибшие выбывают, но выбывают и умышленно убивающие. Так что такое происходило нечасто. Частенько кто-то получал серьёзные травмы, но их излечивали находившиеся неподалёку священники. Представляю, какие пожертвования сделала страна, чтобы позвать их. Ну, так по крайней мере, получится смерти избежать, если они действительно хорошо умеют исцелять. Кстати, сколько потребуется? Как думаешь, Джон? Я вопросительно посмотрел на Килкейра. А, в смысле? «Через сколько закончится поединок? Сделаем ставки». «А не на победу Хакима?» «Ставки обычно делали на победу?» «Так я думал». Макел Кейр удивленно пожал плечами. «Джон, ты правда думаешь, что старик может проиграть?» «Тут один к тысяче? Нет, даже к миллиону шанс?» Он был абсолютно уверен. Немного поразмыслив, я выдал ответ. «Ну, он точно выиграет». «Ну вот, тут даже ставить не на что. Поэтому надо ставить на время, понимаешь?» Ого. Ага. Для нас было бы бесполезно делать ставку на шанс победы или поражения, но поставить на время. Келкер, как думаешь, через сколько всё закончится? Я? Хмм, дай подумать. С его силой он будет справляться с одним за 3 секунды, а всего их около 100. С учётом перемещения, не думаю, что больше 10 минут. Вот как? Ну, Хаким вполне был способен на это. Сложно было определить, насколько были сильны люди на арене. Я думаю, что там такие сильные воины, как мой отец, Нора или Элис. Это, вполне мог кто-то и попаться. Но в одном я точно согласен. Вот как? Хм, в одном? Так ты не веришь, что так будет? Да, думаю, всё может затянуться на 15 минут. А, так долго? Килкирова просительно смотрел на меня, но объяснять причину я не собирался. Всё-таки это был спор. Ну что, принимаешь вызов? Я улыбнулся, и Килкеер улыбнулся мне в ответ. Отлично. Моё время на 10 минут. Твоё после идёт. Остановка, исполнение любого указания подходит с ставкой не более денег. Всё-таки потенциал Килкеера был куда выше. Я создал вместе с Ноклуром много магических устройств, так что денег у меня хватало. Но всё же было бы странно стоить их пару кам. А теперь давай посмотрим поединок. сказав это, я пожёлкел кириллу руку. Порий было заключено.